Католический государь в исконной протестантской стране. Новая, неожиданная и небывалая для Западной Германии конъюнктура. Он, Зейсензе, своевременно занял соответственную позицию, возможностей много, и ни при одной из них он не окажется лишним. Нигде не выставляет себя на показ, он всюду успел завести связи. Теперь он шагал взад и вперед, составлял проекты, отбрасывал их, наслаждаясь деятельным возбуждением, подлинным счастьем для великого мастера интриг и хитрых махинаций. А дочь его, Магдален Сибилла, сидела в задумчивости, и голубые ее глаза на смуглом смелом лице то вспыхивали, то меркли. Католик, язычник на престоле. Теперь в стране начнется смута и великая скорбь. Помоги нам, Господь Саваов, дабы устояла страна против искушений, которыми постарается совратить ее и долбоклонник, против угроз, которыми он постарается отторгнуть ее от истинной веры. Языческий властитель шествует в блеске и великом почете. Он победил во многих битвах и снискал благоволение императора, Его супруга держится спесиво и нескромно. Помоги нам, господ Саваоф, дабы народ устоял против всех мук и искушений. И отец ее, Магдалян Цибилы, отец стоит в первых рядах борющихся. Ему назначено быть щитом Евангелия, над которым занесен меч. Ах, она не хотела грешить против четвертой заповеди, но ее одолевал великий страх, что у него не хватит истинной твердости перед Богом и людьми. Как всегда в трудную минуту она прибегла к Богу, открыла Библию и стала молить Господа, а не спасла ей пророчества. Ну и попалось такое изречение. «Всякую чистую птицу можете вкушать». «Гнушайтесь только орла и страуса, и сокола, и пеликана!» Долго вдумалась она в прочитанное, но при всем своем навыке истолковывать пророчество не могла установить связи между бедствиями страны, заботой о крепости и стойкости отца в вере истиной, и страусом и пеликаном которых запрещалось вкушать иудеям. Она решила показать пророчество своей подруге, слепой Беати Штурмин, ясновидящий, святой из штутгарского библейского общества. Пока же, с печатью мучительного раздумья на смуглом, небоженски смелом лице, она наблюдала, как отец, ничуть не удрученный, а наоборот приятно взволнованный, шагает из угла в угол, и как оживлены его тонкие, подвижные черты. Уже за полчаса до начала заседания все 11 членов Малого Совета собрались в здании Лантага. На повестке дня стояли самые безобидные вопросы, но все было так смутно, так темно, что хотелось хоть ощутить присутствие соседа в этом мраке, услышать чей-то голос. а Зачем было отказывать принцу взаймить? А зачем было снюхиваться с его младшим братом? Вот теперь и сели в лужу, попали в беду. Принц должен быть святым, чтобы теперь, оказавшись у власти, не отомстить Лантагу. А он совсем не святой. Нет, он солдат, военачальник, привыкший к слепому повиновению». Ходили слухи, что он в Белграде далеко не мягко обходился со своими советниками и частенько яростно пререкался с прикомандированными к нему лицами, пускал в ход непотребную брань, неистовствовал, не терпел никаких противоречий и, случалось, бил посуду и разные хрупкие предметы о головы своих советников. Словом, был деспот не лучше любого языческого кесаря. Много придется еще принять горе и адских мук от этого левиафана. Никто из них не желал поступиться хотя бы малой своих прав и привилегий. Так сладость власти! Они, эти одиннадцать мужей, снимали пенки с Конституции. Остальные члены парламента существовали лишь для того, чтобы утверждать их решение – Они же, эти одиннадцать мужей, властвовали над страной, заседали при закрытых дверях, как венецианская сеньярия. Они интриговали, спорили, барышничали между собой и связывали руки герцогу и его министрам. Как было приятно сладостно чувствовать свой вес и свою власть. Пусть кто-нибудь попытается покуситься на неё, Они стеной встанут на защиту страны от тирании католического рабства. У них найдется твердая опора и прочная охрана, ибо тверд и прочен закон, согласно которому герцог должен присягнуть в том, что будет охранять права их и протестантской церкви.